В конце июля 1570 года столица оцепенела от ужаса при виде целой вереницы расставленных на главной площади виселиц и зажженного костра с висящим над ним огромным котлом. Сам царь, окруженный толпой опричников, распоряжался казнями. Видя пустую площадь, он разослал своих кромешников сгонять попрятавшийся народ, который вскоре и наполнил место казни. Сия последняя совершалась с некоторыми обрядами и обычаями государственного правосудия. Так предварительно думный дьяк прочел имена осужденных и их вины. Первыми казнены висковатые и фуников. Современные известия передают при всем разные возмутительные подробности. В течение нескольких часов палачи-опричники кололи, рубили, вешали и обливали кипятком несчастных. Иоанн собственноручно принимал участие в этом адском деянии. Умерщвлено было около двухсот человек. Конец всего деяния опричники приветствовали татарским криком «Гойда! Гойда!». Среди казненных на площади не было ни Вяземского, умершего под пытками, ни Алексея Басманова, который, как говорят по приказу тирана, умершлен был собственным своим сыном Федором, что, однако, не избавило последнего от казни. Тиран не ограничился, однако, мужами. После того он свирепствовал над женами, детьми и домочадцами казненных своих сановников. Имение их было отобрано на государя, некоторые обвиненные были, впрочем, помилованы от смерти и частью разосланы в заточение. В числе их находился и бывший новгородский архиепископ Пимен, сосланный в один из тульских монастырей, где он вскоре и умер. Казни после того возобновлялись время от времени. В ту зиму, между прочими жертвами Иоанновой кровожадности, погибли... Славный воевода князь Петр Семенович Серебряный, думный дьяк Захарий очень плещеев Иван Воронцов, сын Федора, бывшего любимцем Иоанна во время его юности, и многие другие, истребляемые иногда не только со своими семьями, но и со всеми родственниками. Тиран не просто казнил, а свойственную ему изобретательностью придумывал для сего разные более или менее мучительные способы — Как то раскаленные сковороды, пылающие печи, железные клещи, острые когти, тонкие веревки, перетирающие тело и тому подобное. Мало того, иногда в своих казнях Иван Васильевич отличался особого рода юмором или глумлением. Например, одного боярина, Казариного Голохвостого, принявшего схиму в надежде избежать смерти, он велел взорвать на бочке пороха, говоря, что схимники — суть ангелы и должны лететь прямо на небо. В самых своих забавах тиран постоянно проявлял кровожадность. Так, любимую его шуткую, было внезапно выпускать голодных медведей на мирную толпу горожан и от души смеяться их испугу и увечьем. Иногда кого-либо из осужденных на казнь он приказывал зашивать в медвежью шкуру и затравливать собаками. Такой казнью, говорят, впоследствии погиб бывший чудовский архимандрит, преемник Пимена на новгородской кафедре, архиепископ Леонид. Самые шуты, в большом числе окружавшие его, иногда собственную жизнью платили за какую-нибудь неудачную остроту, как это рассказывают, например, об одном из них князе Осипе Гвоздеве, которого Иоанн заколол собственноручно, а потом спохватился и тщетно просил доктора-иноземца исцелить своего верного слугу. К довершению совершаемых Иваном ужасов, московское государство страдало в это время от сильных неурожаев — Так что дороговизна была страшная, и многие гибли от голода, а следствием голода и часто неестественной пищи явилась прилипчивая смертоносная болезнь, против которой учреждены были конные заставы с приказом хватать торговцев, едущих без письменного вида, и сжечь их вместе с лошадьми и товарами. К печальному внутреннему положению России присоединились внешние бедствия и жестокие поражения от соседей. Ведя войны с соседями за Ливонию, московский царь одновременно с тем должен был постоянно разделять свои силы для обороны южных пределов от крымских татар. Теперь он мог наглядно убедиться в том, как правы были Адашев и его сторонники, которые советовали покончить прежде с теми последними или, по крайней мере, надолго их обессилить. Крымский хан по-прежнему являлся то союзником России против Польши, то союзником Польши против России» смотря по тому, кто успевал склонить его на сторону более щедрыми дарами. Поэтому разбойничья Орда обыкновенно по очереди делала набеги то на польско-литовские, то на московские Украины. Посол Иоанна, умная Афанасий Ногой, долго пребывал в Крыму, иногда терпел разные невзгоды и хлопотал о том, чтобы склонить дивлет гирея к заключению прочного мира. Главным же образом он ловко выведывал там разные вести и уведомлял о них царя.